подарок. Возраст дело такое. Если вам нет до него дела, то он не имеет значения. Лерой Сэтчел Пейдж. Ах, июнь, месяц свадьбы по цветущих апельсинов. Наша дочь выходила в этом месяце замуж, а я сидела в первом ряду в церкви и плакала. Я радовалась за молодожёнов, но меня одолевали смешанные чувства. Наш подарок вырос и покидает отчий дом. Заберемене в 43 года я не знала, как рассказать об этом друзьям. Я так и слышала их голоса. «Неужто Джонсона мало пятерых детей? Куда им шестой?» Я осмелилась рассказать близкой подруге о своей беременности только на четвертом месяце. «Замечательно!» — воскликнула Мэри. «В большой семье не бывает лишних детей. Не переживай, все будет хорошо». мой муж Ли Тоже отреагировал радостно. «Это будет подарок нам. Вот увидишь», — сказал он с озорной искоркой в глазах. Но когда я рассказала брайну нашему семнадцатилетнему сыну, он ответил. «Мама, ты хоть представляешь, что скажут мои друзья? Я заканчиваю школу, а моя мама нянчит младенца? Бред какой-то!» Я и сама переживала. Кое-какие подсчеты очень меня встревожили. Когда ребёнок пойдёт в детский сад, мне будет 48. Это почти 50. Когда закончит школу, мне будет 61. А к тому моменту, как выпустится из колледжа, мне стукнет почти 70, если я вообще столько протяну. А если кто-то из нас с Ли умрёт ещё до того, как дочка получит диплом или выйдет замуж? Как ей жить? Каково это? Быть дочерью людей, которые годятся ей в дедушке и бабушке. Неужели она будет просить меня припарковаться подальше от школы, чтобы ее друзья меня не увидели? Впрочем, несмотря на тревоги, я была рада носить ребенка. Я любила детей и с нетерпением ждала, когда малышка окажется у меня на руках. Мы назвали ее Энн Мари. Ее братья и сестры, за исключением Брайана, с радостью приветствовали ее дома. Проблема со старшим братом тоже вскоре разрешилась. Однажды, когда Энн Мари было несколько недель, Брайан пришел домой из школы и обнаружил меня в суете. «Я ничего не приготовила», — сказала я. Энн Мари капризничала, и у меня не было времени ни на что другое. «Давай ее сюда», — сказал он и забрал у меня малышку. Она тут же уснула у брата на руках. Сердце Брайана растаяло. Больше он никогда не говорил о том, что стыдится маленькой сестры. Энн-Мари очень рано самостоятельно приучилась к горшку, и тогда Ли напомнил мне, а я говорил, «Это наш подарок». К тому времени, как дочка пошла в детский сад, я с облегчением обнаружила, что зря переживала о том, что буду самой старшей мамой в её группе. Несколько мам были одного со мной возраста. Да и времени, чтобы переживать о возрасте, у нас совсем не было. Следующие несколько лет мысли были заняты тем, что возили эн Мари на тренировки по софтболу, уроки флейты и вокала, школьные мероприятия и ночевки у друзей. В эти годы я начала видеть положительные стороны того, что мы — зрелые родители. Когда пятилетняя Энн Мари предложила понести в церковь две сумки, свою и мою, большую и тяжелую, я не стала спорить и не переживала, когда в пятом классе она захотела надеть в школу мою одежду. У нас на попечении оказалась вольная душа, и наш жизненный опыт помог не мешать дочке быть собой, а многие молодые родители подобного бы не потерпели. Самое чудесное было то, что Энн Мари не считала нас пожилыми. Она ни разу не говорила про наш возраст, и мы тоже. Мне казалось странным, что раньше я верила в то, что мамам и папам в возрасте тяжело дается родительство. Мы с мужем прекрасно со всем справились. В тот июньский день, когда отец ввел Энн-Марико-лтарю в церкви, я почувствовала укол грусти. Теперь наши с ней отношения изменятся. Но Ли с прежней искоркой в глазах утешил меня. Она была нашей 28 лет. Мы не заслуживали такого подарка. Наверное, Господь просто щедр к нам. Я согласилась. Спасибо Богу за наш подарок. Джуэл Джонсон